Анна Бруша. Ведьма и ее питомцы. Глава 1. В которой нет никакого покоя. Мышиный скелетик медленно ковылял по полу, пока не уперся в ножку стула. Я отвернулась, не желая смотреть, как он раз за разом с глухим стуком ударяется о деревяшку, стараясь прошибить ее крошечной черепушкой. У мертве не блещут сообразительностью, и скоординицией движения у них неладно. Ты, конечно же, собой очень доволен, обратилась я к коту. Ксенофонт, вольготно развалившийся в центре стола, смерил меня удивленным взглядом и продолжил вылизывать лапу. Ещё бы, говорил он всем своим видом. Как ты можешь в этом сомневаться? Отношения у нас с этим чёрным чудовищем, по недоразумению причисленным к благородному кошачьему племени, были интересные. Синофонт долгое время являлся фамильяром Колдуна, пока тот не умер от старости. Тут нужно кое-что пояснить. Когда я раздумывала о том, где бы мне поселиться, то выбрала ведьмовскую хижину в самом центре ничего. Буквально, с одной стороны непроходимые леса, где обитают опасные твари, с другой горы, полные безлюдье, ни тебе других ведьм, что вечно суют свой нос в чужие дела, ни селян. с их сопливыми детьми и склоками. А главное, никаких самоуверенных, кичливых, наглых, грубых магов, одержимых жаждой власти и уверенных в своем превосходстве. В общем, я поселилась так, чтобы никто не вмешивался в мою жизнь. Моё кредо: колдуй как хочешь, твори любые заклинания, люблю я свободу. И вот, как-то раз обхожу я свои владения, Приманиваю тучу с гор, чтобы полить посадки трав и магически модифицированных овощей. И что же? Наталкиваюсь на неприметную тропинку. Кто-то протоптал ее к моему огороду и не просто так ходил любоваться. Непрошенный гость нарвал и урвал себе редиски и салатом. Звери вряд ли бы забыли искусно сплетенную корзину. Пройдя по тропке, я обнаружила черную башню самого гнусного вида. Она была окутана облаком чар и защитных заклинаний. В такой мог жить только очень злой и высокомерный колдун. Но старикан оказался вполне приличным. Этокий чернокнижник старой формации, таких уже и нет сейчас. Он ходил дни напролёт в лиловом бархатном халате, расшитом серебряными звёздами, на лысине маленькая квадратная шапочка с кисточкой, а на ногах непременно туфли с загнутыми носами. И главное, ум его пребывал в таких высоких сферах, а изъяснялся снялся мак так ветиевато и, и путно, понять было невозможно, уж лучше помолчал. Теперь-то я понимаю, пожелай он сохранить инкогнито, я бы даже не узнала, что недалеко имеется чье то жилище. У нас с ним образовался негласный договор. Я приносила ему овощи со своего огорода, а он оставлял для меня магические книги из своей обширной коллекции с редкими экземплярами. Соседство было необременительное, пока однажды не обнаружилось, что Колдун покинул этот мир. Даже немножко жаль, что он так и не раскрыл своего имени. Все, что от него осталось это горстка пепла да остроносые туфли. Краткая записка: Развоплотился. Не вернусь". Да еще на столе стопка книг, перевязанных широкой зеленой лентой. Я рассценила, что это его прощальный подарок мне. и книги забрала. В тот день я также забрала кота из «Черной башни. Нет, ну как складывается судьба. Подумаешь о маленьком игривом пушистом котеночке, а в итоге дома заводится огромный мрачный котище. После того, как Синафонт оправился от затяжной депрессии, он начал охотиться. Тут-то и выяснилась его особенность. Мыши, крысы, землеройки и кроты, а также птички, кролики, которых он ловил, не умирали после своей смерти. Я не знаю, как это получалось. Мне ни разу не приходилось слышать, чтобы кот научился колдовать, проживая рядом с магом. Короче, кот был просто одержим жаждой убийства и делал это ради удовольствия, а не ради еды. И по прошествии нескольких месяцев у меня в подвале шуршали полчища мышиных мертвецов. Я даже перестала туда спускаться. Вот и сегодня тоже не пойду. Возможно, действие кошачьих чар само собой сойдет на нет. Нужно только подождать. Он же в конце концов не магистр. Я взглянула в прищуренные изумрудные глаза. Или все таки магистр? Ксенофонт стек со стола и мощным ударом лап отправил скелетик в угол. Раздался глухой удар, тонкие машинные косточки рассыпались в стороны и покатились по щелям в подполье. Кот мне заговорщически подмигнул и вышел. Кончик его высоко поднятого хвоста гордо покачивался. Кукушка в часах прокукарекала без пяти полночь, хотя было еще только семь вечера. Странно. Должно быть, эта осень на нее плохо влияет. Совсем с ума зашла». С последним надрывным криком резкий порыв ветра ударился в ставни и распахнул окно, принеся с собой письмо в плотном конверте. Оно мягко легло на край стола, так-так, адресовано мне, Матильде Бастиндавне, и печать такая солидная, красная, сургучная, с оттиском сложного магического символа. Я уставилась на конверт долгим немигающим взглядом, сились угадать, кто же его послал. Никаких родственников, с которыми мне бы хотелось вести переписку, у меня нет. И крайне маловероятно, что там может быть весть о внезапно свалившемся на меня наследстве. Да и на что я буду тратить деньги в своей глуши? Наверное, если ведьма прилагает такие усилия, то это может означать только одно. Она не хочет получать всякие письма, особенно принесенные ветром. Конверт отправился в горящий камин нераспечатанным. Жадное пламя пожирало бумагу, как изголодавшийся гурман редкий деликатес. С чувством выполненного долга я уселась в кресло, открыла трактат о сущности всего несущественного и приготовилась погрузиться в чтение. «Ксенофонт!» — окликнула я кота, может нам имеет смысл переехать в башню на зиму? И сама же себе ответила: Хотя башня слишком уж волшебное место, ты не находишь, кто знает, какие секреты вместе со скелетами старикан хранил в своих шкафах. Тебе совсем не интересно, что было в письме. Раздался голос. Не подумайте ничего дурного, кот не говорит. В этом отношении он вполне соответствует стандартам. Нет, ответила я, перелистнув страницу. А если это было что-то важное? Замолчи, беззлобно огрызнулась я. Я и так молчу целыми днями. Это невыносимо. Тут мне пришлось отложить книгу и посмотреть на каминную полку, потому что табакеркам не положено разговаривать. В моем доме мы будем соблюдать приличия. Зловредная ведьма, тебе прекрасно известно, что я могущественный дух заточенный в эту мерзкую коробку. Фу, выдохнула я. Не такой уж и могущественный раз заточили. И давай, я сразу напомню, чтобы ты не тратил свое красноречие напрасно. Нет, нет, и еще раз нет. Я не собираюсь тебя освобождать. Ну хорошо, не освобождай. Но мы же можем побеседовать просто по-человечески. Ты же не человек. Нет в тебе душевности. Табакерка вздохнула и слегка дрогнула. И любопытство ноль. Любая ведьма на твоем месте заглянула бы внутрь. Табакерка на каминной полке осталась от прошлой владелицы домика. Я не стала ее убирать, поскольку это была искусно выполненная вещица. Признаться, мне нравились крошечные львиные лапы и причудливые узоры из разноцветной эмали, одно удовольствие смотреть. Вот только дух, что в ней обитал, был чрезмерно говорлив. А все таки кто может писать такой злюки, как ты? Голос был заинтересованный и одновременно заискивающий. Назови свое имя, дух, тогда скажу. Не настолько-то мне это интересно, прозвучала обиженно. Тогда я осеклась и принюхалась. Нет, но ну это невыносимо. Почему ведьма не может побыть в тишине, покое и одиночестве? Я поднялась со своего места, накинула теплый плащ на плечи и вышла в сгущающиеся сумерки. Под ногами шуршала прелая листва, где-то в лесу завывали волки. На первый взгляд ничего необычного, но мой нос не обманешь. Пахло чужаками, прямо-таки разило. Я ускорила шаг, стремясь поскорее узнать, кто рискнул вторгнуться в мои владения. Это безобразие, это ни в какие рамки. Пальцы сами собой сжались в кулаки. Небольшая полянка перед черной башней старого тихого колдуна освещалась факелами, воткнутыми в землю. Тринадцать фигур, закутанных в белоснежные плащи, расположились полукругом. Лица собравшихся скрывали низко надвинутые капюшоны, но, судя по росту и комплекции, это мужская компания. Хотя, конечно, нельзя исключать нашествие очень высоких и мускулистых женщин. И что их сюда принесло? Между тем, пришельцы воздели руки к небу и затянули заунывное заклинание. Я следила из-за дерева, стараясь разобрать слова магической формулы. Волков этот концерт тоже застал врасплох, и они затихли, прислушиваясь. Один Колдун выступил вперёд и принялся чертеть в воздухе огненные знаки. На призыв духа не похоже, какая-то бессмыслица на первый взгляд, словно он просто показывает все знаки, которые знает. И тут он скинул плащ. Его примеру последовали все остальные, всё-таки мужчины. Да. Тоже мне, додумались колдовать голыми в моих лесах. Вот упыри-то обрадуются. И если колдуны думают, что хилая линия защитного круга убережет их от укусов, то они не знают местных упырей. Эти своего не упустят. Я поплотнее закуталась в плащ. Кровопийцы меня знают, но все равно в пылу могут забыться и выйдет скандал. Летом меня искусали, так я устроила им такие ловушки, такую дымовую атаку, Они будут слагать об этом легенды, внукам и правнукам рассказывать. При всей моей любви к разным тварям, эти просто паразиты. Упыри разоряют гнезда ихтиков и охотятся на детенышей лесовиков. И я бы не остановилась, нашла бы их гнездышки и наладила бы баланс, а то расплодились. Но они вовремя запросили пощады, кровью подписались, что ко мне не подлетят. А я в свою очередь обещала не трогать их. Иногда провожу с ними воспитательную работу, прививаю правила этичного существования. Колдуны продолжали тянуть заклинание. В воздухе мелькали небольшие молнии и магические круги. Расколдовались не на шутку. Ага. Вот и упыри. Мои ожидания оправдались. Сначала появилась небольшая стайка, летели бесшумно на бреющем полете, касались впалыми животами травы. Увидали защитную линию, остановились, недолго посовещались, двое упырей ухватили третьего за лапки и перевернули, и тот начал усиленно работать крыльями до тех пор, пока линию на земле не засыпало песком и мелким ссором. Они хитрые, я не раз в этом убеждалась. Прилетят, бз-бз, а потом незаметно выпустят длинный хоботок, проткнутым кожу как иголкой, и сосут кровь, пока впалое пузо не станет круглым. Дальше они отваливаются и улетают. Мерзость. И главное, место укуса потом так ужасно чешется, ведь они впрыскивают какое-то вещество, чтобы укушенный не сопротивлялся и не пытался их прихлопнуть. Мелкие гаденыши. Хотя не такие уж и мелкие. Если нажравшиеся крови, то размером с мой кулак. Упыри проникли в магический круг и принялись за свое гнусное дело. Присосались голым спином. Особый гурман впился одному магу в голый зад. Но эти ничего не замечали. Я высунулась. Как они вообще сюда попали? Да в таком количестве. Они же не собираются здесь остаться. Орден. Я похолодела. Наверняка это очередной безумный орден. Еще повадятся здесь оргии устраивать. Что же мне теперь делать? Переезжать, что ли? Как их справладить? Я посмотрела на небо. Немного дождя охладит эти горячие головы. Пусть увидят, насколько этот край недружелюбный. Пусть почувствуют, что сама природа им не рада. Я буду за природу.